Часть вторая, Кейну удалось вырваться из водоворота, бреда, разыгравшегося в его сознании, и прийти в себя. Перед глазами все плыло и теряло очертания. Его знобило и трясло. Горло словно заменили наждачной бумагой, а кровь расплавленным свинцом. Воздух со свистом проникал в легкие и с хрипом покидал их, а брюха, казалось, пожирает само себя. «Какая дикая боль!» Он поднял горящую огнем левую руку к лицу и с ненавистью уставился на перебинтованные пальцы, едва сдерживаясь, чтобы не вгрызся в них. Обрубок мизинца болел и, что было самым невыносимым, зудел. Кейн вновь откинулся на кровати. Лихорадка не отпускала его уже около суток, если не больше. У него было сломано несколько ребер, Почти все правое бедро почернело, но кость была цела. Костоправ с помощью своей магии подлечил его, так что все могло бы быть не так уж и плохо, если бы не чертов мизинец. Заражение все-таки проникло в кровь. Дико хотелось пить. Перевернувшись на бок, он свесился с кровати и попытался нашарить рукой бутылку. Послышался звон пустой тары, повалившейся на пол. Схватив за горлышко какую-то бутыль, он приложился к ней, но в рот не упало ни капли. Пусто. Все пусто. безна. Кейн отшвырнул бутылку. Усилием воли ему удалось сесть на кровати. Переборов слабость и собравшись силами, одной рукой держась за перебинтованную грудь, он встал и, покачиваясь, зашагал к столу своей тесной коморки. Навалившись на него руками, задел стоящие на нем склянки и ковш с окровавленной водой, в котором промывал рану. Почти все это полетело на пол, но ему было наплевать. Выдвинув ящик и нашарив в его глубинах лекарства и бутылку виски, он влил в себя и то, и другое. Как ни странно, ему полегчало. По крайней мере, видел и соображал он теперь получше. Повалившись на стул, он приложился к полупустой бутылке и тут увидел сваленную на тумбе кипу бумаг. Оторвавшись от пойла, Кен взял несколько коряво исписанных листов и безразлично уставился на них. В какой-то момент, обезумев от лихорадки, он потребовал бумагу, чтобы в перерывах между бредом и явью записывать обрывки сводящих с ума воспоминаний. Они вспыхивали у него в голове, обжигая своим светом, а потом вновь утекали в бездну сознания, растворяясь во мраке. Кейн разжал пальцы, и листы посыпались на пол. Многое из этого было полной галиматьей, но и среди нее нашлись крупицы истины, которых хватило с лихвой. Брустер отхлебнул виски и закрыл глаза прислушиваясь к размеренному плеску волн снаружи. Он действительно многое забыл. Последствия этой войны или пятнадцати лет беспробудного пьянства уже не имеют значения. Важно лишь то, что он забыл. Забыл свою родину, забыл свой дом, забыл свою мать и забыл свою жену. Кейн открыл глаза. «Матильда». Матильда Брустер. А ведь до этого он даже не помнил, был ли женат вообще. Как он мог забыть все это? Как он мог забыть ее бездна? Где она? Что с ней? Жива ли она в конце концов? Кейн уставился на бутылку. А может, она выжила? Может, она перебралась с Мелады в тихий городок под названием Винтра, и спокойно жила там, пока Фальфорт не отдал приказ перебить всех. Он в ярости швырнул бутылку в стену, и она разлетелась в дребезги. Теперь винтры нет. Там все мертвы, убиты наемниками Аегисматериум. Свыше пяти тысяч убитых, и каждый из них на его совести. Бездна! Задыхаясь от ярости, Кейн вскочил и, схватив валяющийся на стуле плащ, вышел из каюты. Качаясь из стороны в сторону, он брел по коридору, пока не вышел к двери, которую смог открыть лишь с третьего раза. Выбив ее плечом, он вырвался на свежий воздух и с жадностью вдохнул полной грудью, несмотря на то, что расплатой за это была ноющая боль в сломанных ребрах. Пройдя по ярко освещенной фонарями палубе, Кейн схватился за фальшборд и перегнулся через него, всматриваясь в темные воды. Мальфит. Вот кто еще не шел у него из головы. В том, что именно он дергал за ниточки, Кейн почти не сомневался. Хотя он ведь так распалялся, требуя мирного разрешения возникшей проблемы. Что же заставило его в течение буквально пары дней так кардинально изменить мнение? Или он изначально не верил в их с Костоправом успех и с самого начала планировал устроить бойню? Если так, то они были лишь болванкой для отвода глаз. А это не могло не злить. Это при условии, что Мальфит действительно обо всем знал. Брустер допускал, что Сиплый мог действовать самостоятельно, ведь Кастер — больной старик, который наверняка скоро отдаст концы. Вполне естественно, что на его столь уютное место будет метить чья-нибудь задница. И журналисты. Как они узнали о них? Ведь Кромберг наверняка принял меры предосторожности. «Хотя», — Кейн усмехнулся, — Недооценивать Эгиду будет только глупец. В любом случае, гильдия разыграла свою карту. Интересно только, какая роль во всем этом спектакле будет отведена им? О них забудут? Дадут уйти? Это вряд ли. Скорее уж начнут травлю. Впору задаться вопросом, что же делать дальше? Залечь на дно, а после, когда все затихнет, добраться до Мальфита и Сиплова? Связаться с Шемитом и попробовать играть по правилам? Или плюнуть на все и забыть так же, как он забыл все остальное? Утопить воспоминания в бутылке виски? Что может быть проще?» Погруженный в мрачное размышление, Кейн не сразу заметил, как рядом с ним кто-то встал. Достав из внутреннего кармана короткой куртки портсигар, незнакомец извлек папиросу и сунул в рот. Головку спички он приложил к дереву борта и, скосив взгляд на Кейна, произнес. «Хорошая ночь сегодня! Не правда ли?» Чиркнув спичкой, он медленно раскурил сигарету. «Чего?» Кейн наконец-то обратил внимание на незнакомца. «Лысый». На пол головы выше самого Кейна и с серьгой в ухе. Он хоть и был прилично одет, но смотря на его хищное лицо, Кейн особого восторга не испытывал. «Ты что-то сказал?» Незнакомец не спешил с ответом. Он выкинул спичку за борт и сделал несколько затягов, прежде чем выдохнуть дым и ответить. «Хотя какая разница? Ночь есть ночь». «Она была бы намного прекраснее, если бы на небе сияли звезды!» Он обернулся к Кейну. «Мессер Брустер, я советую вам приготовиться!» «К чему?» — не понял Кейн, но тут же напрягся. «А вы осмотритесь, и сразу все поймете!» «А когда поймете, прошу вас, постарайтесь выжить!» Незнакомец развернулся и быстро скрылся за дверью в каюты, оставив недоумевающего Кейна стоять у борта. «Что за черт?» Голова отказывалась работать. «Что нес этот тип?» «Приготовиться?» «Что это значит? Бездна меня поглоти!» Ничего не понимая, Кейн огляделся. Он стоял на палубе, и вокруг не было ни души но он не придал этому большого внимания, ведь ночью на корабле всегда мало народу. К тому же местные воды были весьма спокойными и чистыми, не предвещающими неприятностей. А то, что корабль принадлежал гильдии, уже само по себе было определенным гарантом спокойствия. Дул легкий ветер, слегка развивая паруса. Фрегат тихонько скользил по воде, слышался далекий плеск весел, везде горели лампы, ярко освещая весь корабль, а на капитанском мостике крутился штурвал. Все было тихо и спокойно. Слишком тихо и спокойно. Сначала вспыхнувшее непонимание сменилось сомнением, и чем дольше он смотрел, тем больше в нем крепло подозрение и стали появляться вопросы. Почему никого нет? Почему не видно смотровых в вороньем гнезде? Почему судно освещено едва ли не всеми лампами, если море от Винтады до Эгвигади чище слезы? Кейн перевел взгляд на капитанский мостик. И почему за штурвалом никого нет? Было еще что-то, колотящееся на самом краю сознания. Что-то он упустил. Но и всего остального ему вполне хватило, чтобы опустить руку в карман плаща, и сжать холодную сталь. Кейн скользнул во тьму между мачтами и затаился, напряженно прислушиваясь. Скрипел корабль, покачиваясь на волнах. Шумело море. В такт качке клонились лампы. Медленно крутилось колесо штурвала. Немного выждав, Кейн, стараясь держаться тени, стал красться к капитанскому мостику. Добравшись до ведущей на него лестницы, он осторожно поднялся и замер, когда увидел неподвижно лежащее в луже крови тело. Быстро оглядев палубу, Кейн вытащил руку с зажатым в ней кусочком стали и, пригнувшись, добрался до мертвеца. Он не тешил себя иллюзиями того, что тот может быть жив. Стараясь не наступить в кровь, смотрелся в убитого. Видимо, это рулевой. Шея аккуратно разрезана, тело бережно уложено. Судя по кровавому шлейфу, тянущемуся от штурвала, убийца оттащил его в сторону, чтобы труп не было видно с палубы. Работал явно профессионал, о чем говорило и отсутствие вокруг окровавленных следов. «Так-так-так, уже интереснее», — подумал Брустер, оскалившись. «Уж не недавний ли мой знакомец с тобой поработал, а, приятель?» «Но тогда в чем смысл его предупреждения?» «Оригинальный способ завязать знакомство? Ничего не скажешь». Свет фонарей бил ему в спину, поэтому, когда слева внезапно выросла тень, Кейн, не раздумывая, рванул вперед. Затылком он почувствовал мимолетное прикосновение холодного металла. Кувыркнувшись и едва не запутавшись в плаще, он вскрикнул от пронзившей легкие и бедро боли. Но, пересилив себя, резко встал на ноги и занял боевую стойку, выставив перед собой левую руку для защиты, а правую оттянув назад для удара. Перед ним стоял длинный худощавый человек, на вытянутое лицо которого падал неровный свет корабельных ламп. И Кейн, Без труда узнал его обладателя. «Тощий, ты ли это? Не ожидал тебя здесь увидеть!» Тощий Джек обнажил чернеющие зубы и, поигрывая стилетом с пламевидным лезвием в жилистых руках, ответил. «А вот такой вот сюрприз Сикурила!» Джек стал медленно, двигаясь полукругом и постепенно сокращая расстояние, обходить Кейна. «Ничего личного! Тебя просто заказали! Обещали щедрый барыш!» «Кто?» Кейн напряженно следил за каждым его движением и старался не упускать из вида палубу корабля на случай, если Джек был не один. «Это не имеет значения, Секурила!» Наемник покачал головой и ткнул в его сторону стилетом. «Давай не будем все усложнять!» мы же оба знаем что у тебя нет шансов кастет лезвию неровня да и ты еле живой сдавайся я обещаю все будет бы кейн не стал дожидаться окончания и резко бросился на противника стремительно подпрыгнув он с силой ударил ногами в грудь не ожидавшего от него такой прыти джека они оба повалились на палубу. Несмотря на то, что тощему перехватило дыхание, он попытался быстро подняться. Кейн же не стал тратить на это силы и, перевернувшись и подтянув под себя ноги, вновь прыгнул на еще не опомнившегося убийцу. Он понимал, что если даст ему прийти в себя, то его шансы выжить существенно снизятся. Обхватив в полете туловище приподнявшегося противника и врезавшись в него плечом, снова повалил его. С отчаянием утопающего он вцепился в руку, сжимающую стилет, и навалился всем телом. Джек брыкался под ним, пытаясь вырваться из схватки, и, улучив момент, вытянул свою тощую шею и впился зубами ему в плечо. Взревев, Брустер выгнулся и со всей силы ударил коленом в промежность наемнику, который, задохнувшись, разжал челюсть. Не теряя времени даром, он придавил его ногой и нанес несколько быстрых ударов кастетом, метя в лицо и шею. Послышался хруст сломанной челюсти и вмятого носа. Захлебываясь кровью с крошевом собственных зубов, Джек сделал очередную попытку высвободиться но Кейн нанес сокрушительный удар ему в горло, ломая шейные позвонки. Тяжело дыша, Брустер поднялся и, держась за ноющие ребра, с ненавистью наблюдал за корчащимся в крови наемником. Отдышавшись, он придавил каблуком все еще сжимающую стилет руку и забрал клинок из ослабевших пальцев. Затем, склонившись над поверженным, Кейн схватил его за волосы и, всматриваясь в налитые кровью глаза, прохрипел: "Кто? Кто заказал меня, Джек?" Ответом ему было бульканье и раздельные звуки. В бешенстве Кейн встряхнул его за волосы: "Говори! Кто это был? Мальфит или Сиплей? Но даже если бы захотел..." тощий Джек не мог произнести ни слова. Кейн несколько секунд всматривался в его разбитое лицо, а потом резко вогнал стилет ему в сердце. Забившись в предсмертных судорогах и ломая ногти о палубные доски, Джек вскоре затих, обмякнув и выпустив из легких скопившийся воздух. Вытащив клинок, Кейн, слегка покачиваясь, встал и осмотрелся. Вокруг было так же тихо, если не считать шума моря. Но все-таки его не покидало ощущение, что он что-то проглядел, не учел. Его взгляд вновь скользнул по телу Тощего. Безна! Откуда он здесь вообще взялся? Был на корабле с самого начала? Или... Глаза Кейна широко распахнулись, и когда Брустер посмотрел в сторону моря, По его спине и затылку пробежал холодок. И он, наконец, понял, что именно не давало ему покоя. Весла. Кейн смотрел, как темный массивный силуэт скользит по воде в сторону корабля, постепенно увеличиваясь в размерах. Он слышал плеск весел, но их грибцы сейчас спят. Из тьмы вынырнул огромный корабль, и протаранил их судно.